Хлеб. Ты выводы копишь полвека, Но их не заносишь в тетрадь. И если ты сам не калека, Ты должен был что-то понять. Ты понял блаженство занятий, Удачи, закон и секрет. Ты понял, что праздность, проклятие И счастье без подвига нет. Что ждет алтарей откровений, героев и богатырей, дремучее царство растений, могучее царство зверей, что первым таким откровением остался в сыплении судеб, пропращуром в дар поколениям, возвращённый столетиями хлеб? что поле во ржи и пшеницы не только зовет к молодьбе, но некогда эту страницу твой предок вписал о тебе, что это и есть его слово, его небывалый почин средь круговорощенья земного, рождений, скорбей и кончин. 1956 год